Полицейский остановил в Бостоне такси, с б и в ш а е пешехода, и спрашивает у шофера ваше имя. Тим О. Риордан. Вот здорово, у меня такая же фамилия, я тоже ирландского происхождения. Откуда твои родители? Из Дублина. Потрясающе, мои старики, тоже оттуда. Они поговорили об Ирландии, а затем полицейский сказал. Очень приятно было поболтать с тобой, Тим. т е я должен оштрафовать того нахала, который попал тебе под колеса. «Принесите моей даме самую лучшую шубу, какая только у вас есть», — сказала управляющему роскошного магазина Мехов, хорошо одетый молодой человек. Тут же была предложена великолепная норковая шуба. Дама примерила ее и осталась очень довольна. «Извините, сэр», — зашептал ему на ухо управляющая, — «это очень дорогая шуба, она стоит 65 тысяч долларов». «Нет проблем». — Я выпишу вам чек, — сказал молодой человек. — Прекрасно, сэр, — обрадовался управляющий, но вы должны извинить меня. Сегодня суббота. Так как банк не работает, шубу вы сможете получить в понедельник после обеда, когда я получу деньги по вашему чеку. В понедельник молодой человек пришел в магазин. — Ну, вы наглец, — сказал ему управляющий. — Как вы посмели снова прийти сюда, зная, что у вас на счету нет ни гроша? — Я лишь зашел поблагодарить вас. за самый прекрасный уикенд в моей жизни. Хозяин кабачка говорит клиенту, сегодня я не могу дать вам кофе, он кончился. Это меня не удивляет, он слабел у вас с каждым днем. В одном из нью-йоркских ресторанов висит такое объявление, при ядерном нападении оставайтесь на своих местах, спокойно оплатите счет и только тогда разбегайтесь. Молодой матрос говорит, посмотрите, господин капитан, в иллюминатор, какая странная птица летает за бортом нашего корабля. Это не птица, это осьминог. Никогда не видел летающих осьминогов, а он и не летает. Это мы тонем. Маленькая Дженни предупреждает свою маму, если ты... Не дашь мне денег на мороженое, то как только мы в о й д ё м в автобус, я стану называть тебя бабушкой. Жан, в будущем году исполнится 25 лет нашего брака. Хочешь ли ты отпраздновать серебряную свадьбу? Может быть, сказал муж, подождём ещё пять лет и отпразднуем тридцатилетнюю войну?